Волшебники вернулись во дворец и полетели над океаном в зловещем красном свете исполинского ока Киркажу, занимающего половину неба. Впереди выросли утесы из крапчатого кварца и киновари. На скале, нависающей над океаном, стоял замок, высеченный из исполинской розовой жемчужины. Летающий замок опустился на ровную площадку. Морион сбежал по ступеням и приблизился к зданию. Круглая дверь из цельного осмия отъехала назад, и на пороге показался девятифутовый архивельт с развивающимися над головой трехфутовыми черными султанами. «Пришли сюда Джорина!» – прогремел Морион. У меня с ним старые счеты. Джорин прячется в замке, ответил привратник. У нас было дурное предчувствие. Ты, сухопутная обезьяна Морион из далекого прошлого, берегись, мы готовы к встрече с тобой. Джорин, закричал Морион, выходи. Джорин не выйдет, заявил Архивельд. как и Арвианит, Ивхикс, Кеклармон и другие архивельты Джанка. Они собрались здесь, чтобы единым фронтом выступить против тебя. Если ты жаждешь мести, ищи истинных виновников. Не нужно донимать нас своими вздорными жалобами». С этими словами архивельт вернулся в замок и, осмеевая дверь, захлопнулась. Морион застыл, как громом пораженный. «Я выкурю их оттуда при помощи голубого извлекателя Гулера», утешил его Мун, выступив вперед. Он метнул в замок заклинания, однако никакого результата не последовало. Реальто попытался пустить в ход свое умение, но и его магия поглотилась. когда Гильгет обрушил на стены свой знаменитый мгновенный гальванический удар. Однако тот лишь отскочил от переливчатой розовой поверхности, не причинив никакого вреда. «Бесполезно», – заключил Ильдофонс. – «камни Иона поглощают магию». Теперь зашевелились архивельты. Как по команде открылись три бойницы, Из них вылетели три заклинания. Однако принадлежавшие Мориону камни Иона перехватили их и запульсировали ярким светом. Морион сделал три шага вперед. Он направил палец на осмеевую дверь, выпуская в нее разряд силы. Дверь застонала и затрещала, но не поддалась. Морион направил палец на хрупкий розовый перламутр фасада. Разряд скользнул по нему и рассеялся. Тогда Морион указал на каменные столбы, которые держали замок. Они разлетелись на части. Перламутровая громада пошатнулась, накренилась и рухнула с обрыва. Она летела вниз, подскакивая на уступах и разваливаясь на ходу, пока не ухнула в ртутный океан. Там ее подхватило течением и понесло в открытое море. Архивельты выползали сквозь трещины в перламутровых стенах и карабкались наверх. Они все пребывали и прибывали. пока под их тяжестью исполинская жемчужина наконец не перевернулась, и все они не полетели в ртутный океан. Кое-кто попытался добраться до берега и выскочить на сушу, другие остались лежать на спине и колотить по руками. Порыв ветра подхватил розовый пузырь и понес его по волнам. Архивельты разлетелись в разные стороны, точно капли воды с катящегося колеса. С берега поднялась стая джангских гарпий и, окружив ближайшего к ним архивельта, с аппетитом сожрала его. Все остальные покорно позволили волнам унести себя в открытый океан, где и исчезли из виду. Морион медленно обернулся к земным волшебникам. Лицо его было мрачнее тучи. «Это не победа!» – пробормотал он. Он медленно побрел к летающему дворцу, но у самых ступеней остановился как вкопанный. «О каких истинных виновниках они говорили?» «Это было образное выражение», – отмахнулся Ильдефонс. «Идем в беседку, выпьем вина». «Наконец-то ты отплатил им за все зло, которое они причинили тебе!» «А теперь?» Но тут он осекся. Один из ярко-синих камней Мориона утратил свой цвет. Морион напрягся, будто его скрутила судорога. Стоя на ступенях, он обернулся и обвел волшебников взглядом. «Я вспомнил одно лицо!» Лицо мага с лысой макушкой и черной бородой, довольно дородного, как его звали. «Это все дела, давно минувшие», — сказал чернокнижник Шрю. «Лучше всего выбросить их из головы». Остальные синие камни тоже потускнели. Казалось, глаза Мориона впитали в себя весь их утраченный блеск. Архивельты напали на землю, продолжил герой. Мы нанесли им поражение. Они умоляли оставить им жизнь. Это я помню. Главный волшебник потребовал открыть ему секрет камней Иона. Так, как его звали, у него еще была привычка теребить свою черную бородку. А еще там был некий Франт. Я почти вижу его лицо. Он кое-что предложил главному волшебнику. Ага, теперь все начинает проясняться. Синие камни один за другим начали меркнуть. Лицо Мориона пылало белым огнем. Наконец обесцветился последний из камней. Морион заговорил спокойным, вкрадчивым тоном. Казалось, он смаковал каждое слово. Главного волшебника звали Ильдефонс. Франта звали Риальта. Я вспомнил каждую мелочь. Реальто предложил, чтобы я отправился разузнать секрет камней Иона. Ильдефонс поклялся защищать меня. Я поверил им. Поверил всем, кто находится сейчас в этом зале. Там были и Гильгет, и Гортианс, и Мун, и Пергостин. Все мои дорогие друзья, которые присоединились к торжественному обету и пообещали ради моей безопасности взять архивельтов в заложники. Теперь я знаю истинных виновников. Архивельты всего лишь обошлись со мной как с врагом. А «Мои друзья отправили меня на поиски и даже думать обо мне забыли». «Что ты можешь сказать в свое оправдание, Ильдефонс?» «Ну-ну», — с грубоватым добродушием проговорил Ильдефонс, «не надо воспринимать произошедшее так серьезно. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы воссоединились друг с другом, а секрет камней Иона раскрыт». «За все мои мучения ты отплатишь старицей!» — пообещал Морион. «Так же, как и Риальта, Гельгет, Мун, Герарк и все остальные!» «Вермулян, поднимай дворец! Мы возвращаемся на край вселенной!» «Разведи в кадильнице двойной огонь!» Риальта взглянул на Ильдофонса. Тот пожал плечами. «Ничего не поделаешь!» Вздохнул Риальта и пустил в ход заклятия хроностазиса. Воцарилось безмолвие. Все застыли точно статуи. Риальта примотал руки Мориона к бокам веревкой. После связал пленнику лодыжки и заткнул рот кляпом, чтобы тот не мог издать ни звука. Затем отыскал сеть и, поймав ее все камни Иона, Намотал ее Мориону на голову так, чтобы камни прижались к черепу. Они мгновенно начали разгораться яркими цветами. Немного подумав, Риальто для надежности к тому же завязал пленнику глаза. Дело было сделано. Риальто снял заклятие. С другого конца беседки к ним уже спешил Ильдефонс. Ошеломленный Морион забился и задергался в своих путах. Реальта с Ильдофонсом уложили его на мраморный пол. «Вермулян!» – распорядился Ильдофонс. «Будь так добр, позови сюда своих слуг. Скажи им, пусть захватят с собой тележку и отвезут Мориона в темную комнату. Ему нужно немного отдохнуть». По возвращении Реальто обнаружил свое имение в точности в том же состоянии, в котором его оставил, за исключением дорожного столба, который успели починить. Довольный, он отправился в одну из потайных комнат и открыл вход в подпространство. Оттуда Мак извлек сеть, полную камней иона. Одни горели ярко-синим светом, Другие переливали сяло-голубым, а остальные сияли темно-красным, розовым, розовато-зеленым, светло-зеленым и бледно-лиловым. Реальто сокрушенно покачал головой и вернул камни в подпространство. Вернувшись в кабинет, он отыскал среди крохопутов Пьюироса и вернул ему первоначальные размеры. Пьюирос «Я окончательно и бесповоротно решил, что больше не нуждаюсь в твоих услугах. Можешь остаться с крохопутами или же забрать свою плату и отправляться куда пожелаешь». «Я стер себе все руки до костей, работая на вас», – возмущенно возопил раз. «И это ваша благодарность?» «Не собираюсь с тобой припираться», – фыркнул Реальто. «Я уже подыскал тебе замену». и смерил взглядом высокого человека с тусклыми глазами, который спокойными шагами вошел в кабинет. «Это он? Ну что ж, желаю ему удачи. Выкладывайте мое жалование, да не вздумайте подсунуть ваше липовое золото, которое превращается в песок». Ворча, Юэрос забрал свои деньги и отправился во Освояси. Риальто принялся наставлять нового слугу. Для начала можешь разобрать развалины птичника. Если обнаружишь трупы, оттащи их в сторонку, я потом избавлюсь от них. После этого займись изразцами в главном зале. Конец книги.